Глава 19. Религиозный диспут двух философов всегда оканчивается войной двух народов. Печально, но факт. Об их содержательном диалоге в ту ночь леф рассказывал с чувством неподдельного стыда, хотя по его словам и он-то был предельно вежлив и корректен, поэтому и мы вынуждены принимать данные отрывки на веру, типа: ладно, ладно, как скажешь, Лёва джан. Какой бесчестный дед и шайтан посмел потревожить нашу величественную особу, отходящую ко сну? Это я, твоя мэри в попинс. Хотела поцеловать тебя на ночь за соответствующее место, но ты же заперся весь, блин, как барсук в швейцарском сейфе. Полторы минуты напряжённого молчания, пока султан переваривал сказанное, а стражи в зин다не молили, чтобы о них вообще не вспомнили. Я узнал тебя! Ты багдадский варли, а фабалянский, переодетый в женское платье. Зачем так ко мне ходишь, вах, что люди подумают? Теперь уже мой друг долго собирался с ответом, хотя как правило у него такие вещи не застревают. Это был юмор такой истерический ха-ха-ха, да? Круто, я оценил. А теперь из-за откровенность откровенностью. Мне позорев надо хоть что-нибудь у тебя украсть. Профессиональная гордость обязывает, сам понимаешь. Муслим и Люли помолчал, прикинул проблему так эдык, а потом здорово развеселился. Вай ма, во бесхвостый шаг в платье продажной женщины. Как ты можешь красть у нас, если находишься в нашем же дворе? И по одному моему зову сюда в миг сбегутся отважнейшие стражи, храбростью подобные южным львам, а силой северным барсам. Или ты усыпишь их всех чародейными словами? А может, воспаришь ко мне, размахивая голубыми шароварами, как крыльями любви? Вот, вот, смотри, у меня тут целый кошелек золота! Возьми его! Ну же, ну! Ну, подпрыгни, поймай! Укуси, о ничтожнейший и презренный внук бездарнейшего поэта, наушителя шариат... Шмякс! Впоследствии... Абаленский глассловно утверждал, что любые оскорбления в свой адрес он бы простил, но наезд на дедушку в одном мгновении он подхватил с земли горсть чуть подсохшей грязи и снайперски направил её в цель. Маленького султана снесло в глубь комнаты, а кошелёк с золотом тяжело упал под ноги отчаянного бомбаметателя. Не украл, но получил в качестве сатисфакции, удовлетворённо крякнул благородный русский дворянин начала 21 века. А теперь я решительно делаю ноги. Он величево удалился под плохо сдерживаемые аплодисменты из зендана. Великий султан взвыл против угонной системы уже когда лев проходил через заднюю калиточку дворца. За его спиной суетились разбуженные люди, но керы и царедворцы бегали взад-вперед с традиционными лампами, спотыкаясь и пихая друг друга. Кто-то даже умудрился подудеть пару раз в длиннющую, под пять метров, трубу, призывая всех законопослушных мусульман на спасение возлюбленного господина. Но в целом суматоха была достаточно ровной, не грозившей немедленно выплеснуться за стены дворца — и поглотить нарушителей спального режима. В том смысле, что все занимались своим делом. Вот двое стражников, например, старый и молодой, отбросив щиты, старательно копали ямку в неподатливой земле. 3 шага на север от калитки, метр вглубь и миллион тангаваши. Спрашивать какой блисс их подвиг на этот подвиг, кламур, вряд ли имело смысл, все догадались с трёх раз. Хотя можно попробовать угадать и по американской системе тестирования. Первое Джордж Буш, второе Владимир Ильич Ульянов Ленин, третье Хаджана Седин. Ну, развлекайтесь. Погони не было. Не то чтобы они никому не были нужны, просто ночью бегать с факелами по спящему городу черевато. То, чего не догоняло высокое начальство, отлично понимали рядовые подчинённые: в избежание паники, пожаров и прочих неприятностей ловить никого не надо. Как говорится, охотись на тушканчика не рой яму под верблюда, да ибо на чей размера на вырота, тот туда и попадёт. А вытягивать из ямы озверевшего верблюда под счастливой хихиканье тушканчика дураков нет. Ну уж мне не верить, я тебя не заставляю. Но в ту ночь за нами действительно никто не гнался. Не, служебное рвение, они всё-таки понавыказывали, но в их специфичной восточной манере нам европейцам не понять. Ну, султан там нарал на всех, стражу из зиндана выпустил, приказал без нас не возвращаться и спокойненько двинул на боковую. Э, я бы кс, на его месте ещё и в гарем бы сходил, и рёмочку принял, подоспокоиться. Началь дворцовый, что не люди, что ли, да? Ну, Ну, им тоже спать надо, и ночью по городу с высунутым языком бегать абсолютно не в кайф. Народ пошумел для приличия и разошелся. Городские ворота под охраной, до рассвета никто никого никуда не выпустит. Все стопудово знали, что прекрасненько переловят нас утречком. Тем паче, что ожидалось возвращения храбрейшего Асланбея. То есть в этот раз посрамление не вышло? Не понял? Да я же тебе говорю, мне достался вот такенный кошель с золотыми динарами. И муслимке этому я прямо в глаз залепил. Причем, отметь, первым же броском из неудобного положения, обычной грязью. Так что...» Получается, что кошелек просто случайно упал вниз. «Случайно? Да иди ты знаешь куда со своей писательской принципиальностью? На себя вон посмотри, юморист-культурист в Винни-Пуховом топике». В баре бутылка текилы, ещё с моего прошлого приезда неоткупоренная, жлоб не пьющий, случайно. А, да если бы мне каждый день такие случайности из окон выпадали, я бы уже сам султаном стал. А тебя, зануду, даже в писере не взял бы. Вот тебе крест не взял бы, клянусь Аллахом. Ну ты его не украл. Я его? Не. Не украл. Вынужденно сдался лев и, перестав изображать царственный гнев, тихо опустился на кухонную табуретку. Но вообще-то Хаджа говорил то же самое. Ну, не украл, значит. Хмм, ну потом мы его так насрамили, пальчики оближешь. Я поместил в роман этот поучительный диалог лишь для того, чтобы в очередной раз показать, лично я не всегда безоглядно верю рассказным моего друга Льва Оболенского. Хотя это абсолютно не значит, что вы не должны верить мне. Наоборот, Короче, дело ваше, а я продолжаю. Ой. Опять это волшебное слово продолжение.